Это домашняя церковь князей пожарских, наша дальняя родня. Я ведь из очень старинного рода. Наверное, и детей нет по этому. Они прошли вдоль кладбища и вышли к уютному дворику, на ходу подвязывая платки. Лиза вспомнила, как раньше, придя в церковь, она стеснялась креститься и просто тихо стояла по отдыху. Теперь она с удовольствием повторяла за Кирой все ее движения, и старушки с умилением смотрели на них и пропускали вперед. — Ну, слава Богу, слава Богу, — вдруг быстро и счастливо сказал батюшка Лизе. — Мне ваша подруга вас говорила. Не держите ничего на душе, Господь поможет. Лизе мгновенно стало хорошо, покойно и она стала рассказывать о своей жизни. Он слушал ее, иногда вставлял слово, и успокаивал ее даже не фразами, а в сочувствующем понимании. Когда она счастливая отошла от священника и стала искать глазами Киру, то Кира уже сама пробиралась к ней через толпу прихожанок. «Он хороший человек», — в тихом возбуждении зашептала она Лизе. Я его давно знаю, есть и нехорошие, и доносят, но и Бог с ними, отсуждать грех. Какой-то мужчина, очень высокий, с резкими морщинами на щеках, вдруг повернулся ко мне и, поклонившись, с пронзительной тоской произнес, скрестив руки на груди. Простите меня, Христа ради. «Бог простит» — нестройно, но с суровой важностью ответила ему женщина. Лиза, повинуясь неожиданному порыву, тоже поклонилась всем и дрогнувшим голосом сказала. «И меня простите, Христа ради! Бог простит! Бог простит!» — ответили ей также нестройно, но, как показалось Лизе, с ласковым одобрением. Лиза подошла к чаше вслед за Кирой, и полная восторга вернулась в толпу, где все расступались перед ней с молчаливой предупредительностью. Старушка, закутанная до бровей в платочек, с веселой готовностью разливала по рюмочкам розовый чай и бережно подавала каждому со словами «Поздравляем при общении святых тайн. Каждый, выпив, отходил. А Лиза с Кирой поцеловались. После причастия не целуются, сердито отдернула их какая-то женщина. Наоборот, ласково ответила ей Кира. Раньше первые христиане всегда целовались по окончании службы, а мы все забыли и огрубели. Женщина пристально взглянула на Киру и ничего не ответила. По лицу было видно ее неодобрение и недоверие к словам Киры. После службы стали расходиться, и зонко переговариваясь, пошли по тропинке к автобусной остановке и серым домом. Уже сияло солнце, и воздух светлел, и чем ближе подходили женщины к шоссе, тем озабоченнее становились их лица. Постепенно исчезало выражение благости, и они уже влезали в автобус обычными сердитыми тетками. «Не опоздаешь на работу?» — спросила Кира. «Скажи, у врача была». «Это и не ложь вовсе. Он и есть наш целитель духовный». Внешне Лиза ничем не показывала своей тайной жизни, но все-таки все заметили произошедшую в ней перемену. Незаметно улучшились отношения с сотрудниками, Лиза уже ничего не раздражала и не злила, как раньше. Встретив Кудрявцева, она посмотрела на него, как на обычного, ничем с ней не связанного человека, и даже спросила, как дела. Он почему-то смешался, засветился от радости, но потом вдруг помрачнел и, буркнув что-то, быстро ушел. «Странный стал без всякой задней мысли», — подумала Лиза. Раньше был веселее. «Ты давно звонила Софье Юрьевне?» — спросила мама Лизу за обедом. «Честно говоря, давно. Недели три назад», — призналась Лиза. «Я и сейчас позвоню. Хорошо ты напомнила». «Да она в больнице, в Боткинской. Сестра звонила. Пойдешь навестить?» Конечно, завтра же Лизе стало стыдно. Все о душе, да о душе пеклась, а про старую учительницу забыла. Софья Юрьевна лежала, закрыв глаза. И Лиза вдруг заметила, как она постарела, вернее, одрехлела. И, услышав шаги, Софья Юрьевна подняла веки, мгновенно оживилась, заволновалась и сразу помолодела. — Анна Васильевна, голубушка, вы только посмотрите, кто пришел к нам! — радостно зашумела Софья Юрьевна. — Это Лизочка, это моя, можно сказать, дочка. Я вам о ней рассказывала. Иди, я тебе поцелую, красавица моя!